55. Первый зачет грянул, как гром среди ясного неба. Однажды утром я проснулась, посмотрела за окно. Острые снежные льдинки царапали стекло, будто коготки крошечных котят. Словно у самой владычицы зимы есть свой фамильяр, — подумалось мне. А в следующий миг я подскочила на кровати. — Фамильяры! Зачет по призыву! Уже завтра! Алиска, устроившаяся на краю постели, приподняла голову и зевнула. И я как-то сразу успокоилась. О чем переживать? Мой помощник всегда рядом, прибегает по первому зову, а большего от студентов в первом семестре и не требует. А вот Филу, последнему, кто так и не обзавелся фамильяром, я не завидую. Вчера на занятии он едва не плакал от досады и не нашлось тех, кто стал бы подтрунивать над ним. Старались подбодрить, как могли. Хотя в следующее полугодие он, как пить дать, перейдет с хвостом. Да только не с тем, о котором мечтал. «Мне бы хоть черепашку», — вздыхал он. «Да хоть лягушечку, хоть паучка». лага. Зато я волновалась за целительство. Не давалось оно мне хоть треснее. Первым по предмету шел Ди. Если бы не он и не наши совместные лабораторные, за которые мы всегда получали вышибал, я бы телепалась в самом конце. Дмитрий обещал, что заново проштудирует со мной учебник и объяснит сложные места, да только пока из-за ежевечерних репетиций руки до учебника не доходили. Матер Зотис раздал каждому расписание зачетов и экзаменов. Здесь же были указаны отчетные выступления. «Конная выездка в открытом манеже, больные танцы и наш спектакль. Я могла лишь посочувствовать наездникам. Попробуй управлять с лошадью, когда с неба льет ледяной дождь, а копыта утопают в черной жиже». Одежда зачарована от холода самими же студентами. Это одно из заданий. Чаровники старались для себя и ведунов. Зато студенты зеленого факультета должны будут разогнать тучи и усмирить ветер. Мальвина и Бруно без устали репетировали вальс. Долговязая маль выше Бруно на голову. Но когда они, обнявшись, кружились по тесной комнатушке, чудом избегая острых углов, я видела только их сияющие глаза и отточенные движения. «Что за волшебство такое, превратившее двух несуразных существ в прекрасную пару? Может, и мы с Ди вовсе не смотримся смешно рядом друг с другом?» Клара продолжала зубрить роль, хотя недавно стало известно, что на премьерном спектакле принца Эдуарда и графиню сыграют Роя и Меринда. Мэтрес Нинон выкопала из недр кладовки старый цилиндр, кинула в него две свернутые трубочкой бумажки одна из них была с крестиком и именно ее вытянул рой, а димитрию досталась пустая все честно, но мне сделалось обидно сзади по мнению всех он лучший принц эдуард играет так что я забываю, кто он на самом деле слушаю затаив дыхание даже мареснин он не сдержала горестного вздоха. но что поделать судьба есть судьба. я в роли кота выйду как раз в этом составе. «Ди помогает в сполох, а нам придется выкручиваться самим. Может, удастся подставить подножку Меринди, чтобы так грохнулась на сцене всеми костями? Хоть какая-то радость. А то что-то я раскисла в последнее время, сама себя не узнаю. За Мириндой, между прочим, должок. Я отложила месть на потом, но пока так и не придумала достойного Ринды возмездия. Пожалуй, зрелище, дорогой подруженьки, растянувшейся у моих ног, меня вполне удовлетворит». Я даже заготовила подходящую к случаю фразу «из уст кота». «Графиня, ах, какая неприятность, я бы с радостью протянул вам руку, но, к сожалению, у меня лапки». Я позлорадствую, глядя, как Миринда барахтается в длиннополом платье, пытаясь встать на ноги. «Не вздумай», — выговорил мне Ди, когда я, не удержавшись, рассказала о плане. «На самом деле я не собиралась срывать спектакль, а то эта костлявая пакость еще расшибётся, нос разобьет. «Ммм, нос разобьет. Какое приятное зрелище, даже в воображении». «Ладно, ладно», — проворчала я, — «но помечтать-то можно?». Через неделю после спектакля состоится большой зимний бал, единственный праздник в академии, на который можно прийти в собственном наряде, не в форме, сделать прическу, надеть фамильные драгоценности — Еще летом я предвкушала фееричное появление графини Уэст в бальном зале, украшенном живыми цветами. Стены задрапированы шелком, мраморный пол натерт до блеска, под потолком горят огромные огненные шары, от которых тепло и светло, как днем. Я заранее продумала фасон платья и купила ткань под цвет глаз и прекрасного изумрудного колье, доставшегося от мамы. Видно не в этот раз. Боль кольнула сердце, но быстро улеглась. Пусть на балу появится не прекрасная рыжеволосая девушка, а щекастая толстуха, зато я приду не одна. И тому, кто окажется рядом со мной, будет наплевать, что мои волосы недостаточно густы, а талия недостаточно тонка. Я смогу вдоволь танцеваться и от души повеселюсь». Я вспомнила вечеринку перед отъездом в академию. «О, солнце ликое, какая тоска!» Царила на ней. На собственном празднике я чувствовала себя одинокой, ожившей статуей. Не могла позволить себе лишней улыбки, обычного разговора по душам. Я почти не помню приглашенных, А ведь большая часть из них учится вместе со мной на первом курсе. Правда, почти все — ведуны. Так уж устроена высшая аристократия, ведуны главенствуют. А мне достался дар мамы. Она происходила из небогатого и не очень знатного рода. Головоломка сложилась у меня в голове только недавно. Я стала задумываться о многом. О войне, о храброй, хрупкой целительнице, которую полюбил влиятельный граф. О том, что он потерял любимую жену и навсегда закрылся в коконе работы и государственных дел. О том, что у него не хватало душевных сил даже на единственную дочь, оставшуюся без матери. Что вбаловать, потакать капризом и откупаться дорогими подарками оказалось проще, чем открыть сердце. Отец никогда не рассказывал мне о том коротком времени, когда они с мамой были счастливы. Но если внезапно прилетала весточка из прошлого, как-то обусина, найденная под столом, он совершенно терялся, бледнел и спешил поскорее спрятаться за кипой бумаг и документов. «Эх, папа, папа. Я решила, что как только представится возможность, он уже не отделается от меня так просто. На зимних каникулах мы сядем у камина». Я сама заварю травяной успокаивающий чай по рецепту Ди и расспрошу о маме, о сражениях, о дне, когда граф Уэст повстречал рыжеволосую Амалию. Выведу и все. Не отмолчиться теперь. Сначала ему будет больно, но это как вскрыть нарыв, который разрастался долгие годы. Папе станет легче. И мне тоже. Может быть, впервые за все время мы будем искренне друг с другом. Надеюсь, папа не забыл, что у него вообще есть дочь. Или, выдав мне документы на имя попилота Гриллиан, он радостно вычеркнул из жизни и Алисию? Уже на следующей неделе в Академии начнется суета. Десятки партнеров, отправленных родителями, приедут, чтобы обмерить чат и обговорить фасон будущего платья. Примерочные оборудуют прямо в аудиториях. Уверена, преподаватели за голову хватаются от бардака, царящего в спокойной Академии в эти дни. Но традиция есть традиция — После зимнего бала студентов распустят по домам. Примет ли отец меня под личиной Пеппи или предпочтет снять дом в столице? Пророчества Кассандры не торопились сбываться, а значит, придется еще какое-то время побыть с толстухой. Но почему-то это больше не пугало меня так, как раньше.